Роберт Сапольски. Психология стресса. Переводчики: Марина Алиева, Наталья Бурапова, Сергей Комаров, Владимир Кузин, Анна Стативка. Читает Фuat Насиров. Глава 11. Стресс и сладкий ночной сон. А потом моему сыну исполнилось 2 недели. Это был наш первый ребенок, и мы сильно переживали, ведь быть родителями это такая ответственность. то был праздник. Малыш проспал всю ночь, всего несколько раз потребовав сменить подгузник и довольно часто и подолгу дремал днём, позволив и нам последовать его примеру. Мы с женой составили график. Жена кормила и переодевала, а я кувшинами таскал ей клюквенный сок, к которому она пристрастилась после родов. Подгузники наш сын пачкал регулярно, каждым своим движением демонстрируя, как он прекрасен. Всё было спокойно. Вечером, когда он заснул, и мы смогли заняться своими привычными обязанностями, например, помыть посуду, первый раз за несколько дней, я позволил себе немножко поразглагольствовать на тему человеческой натуры. Знаешь, а управляться с новорождённым, пожалуй, не так и сложно, если всё время быть начеку. Нужно действовать сообща, организованно и уметь найти выход из сложного положения. И ещё какое-то время продолжал рассуждать столь же умно. В ту ночь только мы заснули, как наш сын закричал. Он все беспокоился и спал только, когда я его похлопывал. А стоило мне перестать, просыпался и требовал продолжения. Это безумие продолжалось целый час, а потом наступило время следующего переодевания. После очередного похлопывания он шумом наполнил подгузник, испачкав и пеленку, и меня. Пока я его мыл, он орал благим матом, после чего удовлетворенно заснул и... и спал без похлопывания минут 20. А потом новая коричневая струя уделала очередную пеленку, а мы обнаружили, что чистые пеленки у нас кончились, поскольку мы не удосужились перестирать грязные. Вместо того, чтобы предпринять что-то полезное, я в каком-то полубезумии принялся ораторствовать. «Мы не справимся. Мы умрем. Я серьезно, ведь люди умирают, если им долго не давать спать. Это научно доказанный факт. Мы умрем». Я рубанул рукой, подчёркивая свои слова, и опрокинул стакан с клюквенным соком. Стакан со звоном разбился, разбудив едва заснувшего сына. В результате рыдали уже все трое. В конце концов он успокоился и сладко спал всю ночь. Я же метался в тревоге, поминутно ожидая, что он вот-вот проснётся. Описанный эпизод содержит две основные темы этой главы. Недосыпание приводит к стрессу, стрессовое состояние приводит к недосыпанию. Да-да, добро пожаловать в грозный порочный круг. Механизмы сна. Учитывая все обстоятельства, засыпать довольно-таки страшно. Треть жизни вы просто выключены, пребывая в неком подвешенном состоянии, когда всё замедляется, за исключением тех моментов, когда ваш мозг порой более активен, чем при бодрствовании. консолидируя дневную информацию и решая для вас какую-то проблему, от чего глазные яблоки у вас двигаются, а веки дрожат. Если не считать тех случаев, когда снится какая-нибудь бессмысленная ерунда, а ещё вы иногда ходите или разговариваете во сне, или пускаете слюни, и эта таинственная эрекция пениса или клитора периодически происходящая в течение ночи. И это не вдаваясь в тему отдельных видов которые спят только половиной мозга, при этом бодрствуют другой, держа один глаз открытым, чтобы высматривать хищников. У диких уток, например, те особи, которые ночью несут караул по периметру своей отдыхающей стаи, одним глазом и соответствующей ему не спящей половиной мозга постоянно контролируют окрестности. Что еще более странно, дельфины способны во сне плавать, а некоторые птицы – летать. Чудеса, да и только! Что же происходит? Прежде всего, сон не является монолитным однородным процессом. Существуют различные типы сна: поверхностный сон, также известный как стадии 1 и 2, когда вы легко просыпаетесь; глубокий сон, также известный как стадии 3 и 4, или медленный сон; быстрый сон или стадия быстрых движений глаз, стадия БДГ, когда у щенка дёргаются лапы, а у нас двигаются глазные яблоки и приходят сновидения. Причём каждая стадия различается ещё и по структуре, по архитектуре. Засыпание начинается с фазы поверхностного сна, затем постепенно наступает фаза глубокого сна. За ней следует стадия БДГ, затем снова возвращается фаза медленного сна. А затем весь цикл повторяется примерно каждые полтора часа. И как мы увидим в 14 главе, во время большой депрессии нарушается архитектура сна. Неудивительно, что на разных стадиях сна мозг работает по-разному. Исследовать его работу можно с помощью магнитно-резонансной томографии, измерив уровень активности различных отделов головного мозга. Возьмите несколько добровольцев, как можно дольше не давайте им спать, а затем засуньте в одну из этих славных машинок и ещё немного подержите их без сна, пока вы измеряете активность их мозга в момент бодрствования, а затем пусть устраиваются поудобнее. и спокойно засыпают под недремлющим оком все того же томографа. Картинка в фазе медленного сна дает немалую пищу для размышлений. Активность участков мозга, отвечающих за возбуждение, снижается. То же происходит и с отделами, участвующими в поддержании мышечного тонуса. А вот для участков, занятых поиском и консолидацией воспоминаний, замедление метаболизма не характерно. Однако проводящие пути, которые переносят информацию между этими участками, перекрываются, изолируя их. Отделы, первыми реагирующие на сенсорную информацию, словно бы делают метаболическую остановку, но самые серьёзные изменения происходят в нижних отделах мозга, которые консолидируют, связывают эти байты сенсорной информации и придают им смысл. Так что в фазе медленного сна Мы имеем метаболически заторможенный спящий мозг. И в этом есть смысл, так как именно в фазе глубокого медленного сна происходит восстановление энергии. Об этом свидетельствует тот факт, что степень лишения сна совершенно не влияет на то, сколько вы потом в общей сложности проспите. Зато служит хорошим показателем того, какова будет в это время продолжительность фазы медленного сна. очень активный мозг или мозг лишённый сна склонен потреблять много энергии конкретного типа. Продукт же распада этого вида обеднённой энергии сигнализирует, что произошёл сдвиг в сторону фазы медленного сна. Совершенно другая картина возникает на стадии БДГ. В целом виден рост активности. В некоторых областях мозга метаболизм ускоряется даже сильнее, чем при бодрствовании. Отделы, регулирующие мышечный тонус, Участки мозгового ствола, управляющие частотой дыхания и сердечных сокращений, у всех них скорость метаболизма увеличивается. В лимбической системе, отвечающей за эмоции, в областях, занятых обработкой и запоминанием сенсорной информации, и особенно в тех, которые управляют зрением и слухом, тоже наблюдается рост. В отделах же обработки зрительной информации происходит нечто неуловимое. В той части коры, которая обрабатывает первые биты этой информации, особого ускорения метаболизма не наблюдается. А вот в нижних отделах, занятых интеграцией простой зрительной информации, обнаруживается резкий сдвиг. Возвращаясь к десятой главе, речь идёт о той части зрительной коры, которую исследовали Хьюбл и Визель, и которая реагирует на простую информацию вроде точек и линий. Как это может быть, когда ваши глаза закрыты? Это сновидение. Вот так оно примерно и возникает. Но в мозге происходит что-то ещё, говорящее нам о содержании снов. В той его доле, которая называется лобной или фронтальной корой, и о которой кратко упоминалось в предыдущей главе. Эта доля непропорционально огромная у приматов, у человека эволюционировала последней, и последней взрослеет сейчас. Именно в лобной коре проживает наше суперэго. Начиная с приучения к туалету, она помогает нам справляться не с простейшими, а с более трудными интеллектуальными задачами, например, думать логически, последовательно, а не совершать разного рода когнитивные кульбиты. Именно лобная кора удерживает вас от убийства, когда кто-то вдруг вызывает у вас непреодолимое желание сделать это, не даёт сказать, что вы думаете о чём-то отвратительном наряде, а подсказывает хвалебные слова. Всё это лобная кора проделывает тормозяки пучию эмоциональность лимбической системы. Удивительно, но лобная кора последней достигает полной зрелости, и это, как правило, происходит, когда вам уже далеко за 20. Не этим ли объясняются многие опрометчивые поступки, совершаемые в юности. При повреждении лобной коры человек становится фронтально расторможенным, говорит и делает то, о чём мы можем думать, но никогда не проявим. Во время стадии БДГ метаболизм лобной коры замедляется, лимбическая система растормаживается и пускается в самые диковинные фантазии. Вот почему сны бывают так фантастичны, нелогичны, непоследовательны, сверхэмоциональны. Во сне вы способны дышать под водой, летать по воздуху, общаться телепатически. Вы заявляете о своей любви к незнакомым людям, изобретаете языки, Правите царствами, блистайте в мюзиклах Басби Беркли. Таковы основные элементы и суть сна. Но для чего нужен сон? Ведь без него все умирают, даже плодовые мушки. Наиболее очевидный ответ чтобы иметь пространство, где мозг, работая на половиной скорости, мог бы создавать и пополнять запасы энергии. Мозг потребляет феноменальное количество энергии, чтобы проанализировать и гармонизировать всё, что вы видите и делаете. Составляя всего 3% от веса вашего тела, он нуждается почти в четверти энергии. Поскольку запасы за день несколько истощаются, требуется хорошая порция медленного сна, чтобы восстановить их. В основном речь идёт о веществе, называемом гликогеном, который запасают также печень и мышцы. Несмотря на это, мозг на самом деле довольно лениво запасает энергию, учитывая масштабы её потребности и затрат. Это рикошетом бьёт по нейронам, возвращаясь в виде неврологических заболеваний, связанных именно с нехваткой энергии. Некоторые учёные полагают, что сон нужен для охлаждения мозга, поскольку позволяет ему остыть от напряжённой дневной работы или для детоксикации. Поразительно, но спать необходимо ещё и для того, чтобы видеть сны. Если в какую-то из ночей вам не удаётся поспать, то на следующий день, когда вы наконец засыпаете, стадия БДГ удлиняется, поскольку мозг считает, что у вас возник дефицит сновидений. В некоторых, особенно зверских экспериментах, о которых мне и говорить-то неприятно, людей или животных лишают главным образом БДГ сна, и объекты исследований слетают с катушек гораздо быстрее, чем когда их лишают такого же количества других фаз сна. Таким образом возникает вопрос: для чего нужны сновидения? Чтобы проработать нерешённые проблемы с материей, чтобы обеспечить вдохновение и сюжеты сюрреалистам и дадаистам, или увидеть эротический сон с участием человека в жизни вам мало симпатичного, а на утро общаться с ним как ни в чём не бывало. Ну, может быть, Заметное ускорение метаболизма на стадии БДГ, а также в некоторых самых заторможенных отделах мозга при бодрствовании, наводит на мысль о сценарии типа пользуйся или потеряешь. Когда сновидения служат чем-то вроде гимнастики для недостаточно используемых проводящих путей мозга, стало ясно, что сон играет важную роль в познании. Например, он может способствовать решению проблем. Это то самое знаменитое утро вечера мудренее. Когда на следующий день едва раскрыв глаза, вы вдруг обнаруживаете решение. Нейробиолог Роберт Стикголд из Гарварда подчеркнул, что так решать проблему стоит, когда нужно через трясину бесполезных фактов пробиться к чувствам. По его словам, вы же, забыв номер телефона, не станете пытаться вспомнить его с помощью сна. Так вы поступите со сложной, неоднозначной проблемой. Обе стадии, и медленного сна, и БДГ играют определенную роль в формировании новых воспоминаний, консолидации информации предыдущего дня, даже той, которую вы подзабыли за день. В пользу этого говорит тот факт, что если вы днем натаскиваете животное на решение какой-то задачи, и в эту ночь не даете ему спать, новая информация не консолидируется. Доказано это было множеством разных способов. А вот интерпретация остается спорной. Как мы видели в предыдущей главе, стресс может нарушить консолидацию воспоминаний. Теперь мы подробнее разберем, почему лишение сна является стрессом. Возможно, лишение сна нарушает консолидацию воспоминаний просто из-за стресса. Но не доказано, что обычно сон помогает этому. Однако характер нарушений памяти, вызванных лишением сна, отличается от особенностей нарушений, вызванных стрессом. Другой тип доказательств основан на корреляциях. Чем больше новой информации поступает в мозг в течение дня, тем продолжительнее в ту ночь стадия БДГ. Кроме того, количество определённых стадий сна ночью свидетельствует, насколько хорошо новая информация будет вспоминаться на следующий день. Например, большое количество стадий БДГ за ночь свидетельствует о лучшей консолидации эмоциональной информации предыдущего дня. в то время как большое количество стадий 2 говорит о лучшей консолидации двигательных задач. Сочетание же большого количества стадий БДГ и медленного сна указывает на лучшее сохранение сенсорной информации. Некоторые ученые пошли дальше, сообщив, что о виде научения свидетельствует не просто сумма некоторых фаз сна, но и время, в которое они происходят – ранняя или глубокая ночь. Другого рода доказательства того, что сон помогает консолидировать воспоминания, были впервые получены Брюсом Макнафтоном из Оризонского университета. Как мы видели в десятой главе, центральную роль в эксплицитном научении играет гиппокамп. Макнафтон зафиксировал активность отдельных нейронов гиппокампа у крыс, выявив те, которые стали особенно активны, получая новую эксплицитную информацию в ту ночь, в фазе медленного сна особенно активны были те же самые нейроны. Пойдя дальше, он показал, что паттерн активизации нейронов гиппокампа, имеющий место при обучении, повторяется и когда животное спит. Томография мозга человека в аналогичных условиях продемонстрировала то же самое. Имеются и доказательства того, что когда консолидация происходит на стадии БДГ, активизируются даже гены, которые помогают формировать новые связи между нейронами. В фазе медленного сна уровень метаболизма гиппокампа остаётся удивительно высоким. Всё выглядит так, словно во время сна мозг снова и снова прокручивает эти новые паттерны воспоминаний, консолидируя их и расставляя по местам. Удивительно, но хотя лишение сна и нарушает процесс познания, одному виду научения оно всё же способствует, как продемонстрировала в своих недавних работах одна моя аспирантка Илана Хейрстон. Предположим, перед вами стоит малопривлекательная задача научиться перечислять названия месяцев в обратном порядке как можно быстрее. Почему это будет трудно? Потому что вы будете постоянно сбиваться на привычное перечисление в нормальном порядке. как делали всю свою жизнь. Предыдущий выученный до автоматизма вариант задачи служит помехой новой задаче. Кому удалось бы приуспеть? Тому, кто так и не научился автоматически перечислять январь, февраль, март и так далее, именно в этом порядке. Если вы лишите сна некоторых крыс и дадите им крысиный эквивалент этой задачи, они справятся с ней лучше, чем контрольные животные. Почему? потому что в их памяти нет автоматически заученного ранее варианта задачи, который сейчас вторгался бы в новый вариант. Итак, теперь мы знаем, каковы механизмы сна и что ему способствует. Перейдём к стрессу. Лишение сна как стрессовый фактор. По мере того, как мы соскальзываем в фазу медленного сна, в нашей системе стрессовой реакции кое-что происходит. Для начала выключается симпатическая нервная система и активизируется более спокойная автономная парасимпатическая нервная система. Кроме того, снижается уровень глюкокортикоидов. Как говорилось ещё во второй главе, КРГ является гормоном гипоталамуса, который действует на переднюю долю гипофиза и вызывает там секрецию АКТГ, который в свою очередь действует на надпочечники, заставляя их вырабатывать глюкокортикоиды. Некоторые гипоталамические механизмы контроля секреции гормонов в гипофизе состоят из акселератора и тормоза, релизинг-фактора и ингибирующего фактора. Долгие годы доказательства того, что именно гипоталамус вырабатывает ингибитор картикотропина, и К, который тормозит секрецию АКТГ, препятствуя действию КРГ, были буквально под боком. Никто толком не знает, что представляет собой ИК, и существует ли он в действительности. Но есть некоторые вполне достаточные доказательства того, что ингибитор кортикотропина является химическим продуктом мозга, помогающим войти в наиболее глубокую фазу медленного сна, так называемый фактор дельта сна. Так что засыпайте глубоким сном, и секреция глюкокортикоидов отключится. И наоборот, во время БДГ сна Поскольку вы мобилизуете всю эту энергию для создания диковинных образов и сновидений, которые просматриваете, быстро двигая глазами, симпатическая нервная система снова включается и секреция глюкокортикоидов возрастает. Но учитывая, что ночной сон считается хорошим, когда состоит в основном из фаз медленного сна, система стрессовой реакции на период сна тоже преимущественно выключена. Это видно при сравнении животных, которые ведут ночной или же дневной образ жизни, то есть спят, как и мы, в тёмное время суток. Примерно за час до пробуждения уровень КРГ, АКТГ и глюкокортикоидов начинает расти. Это происходит не только потому, что даже выход из сонного состояния представляет собой мини-стресс, требующий мобилизации некоторой энергии, но и потому, что увеличивающийся уровень этих гормонов стресса играет важную роль в завершении сна. Так что лишите себя сна, и уровень гормонов стресса не понизится. Более того, он ещё и возрастёт. Увеличивается уровень глюкокортикоидов и активизируется симпатическая нервная система, а это соответствует всему, о чём шла речь в предыдущих главах. Снижается уровень гормона роста и различных половых гормонов. Лишение сна безусловно стимулирует секрецию глюкокортикоидов. хотя по результатам большинства исследований и не в такой значительной степени, конечно, если лишение сна не затягивается надолго, однако постулируется, что этот рост в ответ на продолжительное лишение сна обусловлен стрессом умирания, а не потерей сна, как сухо отмечается в одной журнальной статье. Повышенный уровень глюкокортикоидов при отсутствии сна играет определённую роль в разрушении некоторых запасённых мозгом форм энергии. этим, а также значительным влиянием глюкокортикоидов на память, может объясняться, почему так трудно учиться и запоминать, когда вы не досыпаете. Всем нам это знакомо. Прозанимавшись всю ночь напролёт, на утро к экзамену обнаруживаешь, что с трудом вспоминаешь, какой сегодня месяц, не говоря уже о всяких любопытных фактах, которые впихнул себе в голову предыдущей ночью. Одно недавнее исследование прекрасно продемонстрировало, Как нарушается деятельность мозга, когда мы пытаемся напряжённо думать, не давая себе спать. Возьмите нормально отдохнувшего человека, поместите в магнитно-резонансный томограф и попросите решить некоторые задачи, связанные с оперативной памятью: запомнить некоторые факты и использовать их, например, сложить последовательности трёхзначных чисел. В результате его лобная кора выдаёт такой метаболизм, что на экране буквально сияет. А теперь возьмём того, кто не спал и кому ужасно тяжело решать задачи, связанные с оперативной памятью. И что же происходит в его мозге? Вы могли бы подумать, что метаболизм лобной коры слишком слабый, чтобы активизироваться в ответ на задачу тормозиться. Однако происходит обратное. Лобная кора активизируется, но вместе с большой частью остальных отделов коры головного мозга. Всё выглядит так, словно лишение сна превращает блестящий компьютер лобной коры в кучку небритых, что-то бормочущих субъектов, которые пытаются считать на пальцах и вынуждены просить своих коллег-нейронов по всей коре помочь решить эту сложную математическую задачу. Так почему лишение сна волнует нас в качестве стрессового фактора? Это очевидно. В современной жизни мы привыкли к разного рода удобствам, Начиная доставка покупок, консультации медсестёр, которых можно вызвать в 2 часа ночи, персонал, обеспечивающий круглосуточную техническую поддержку. Занятые в этой сфере люди вынуждены работать в условиях лишения сна. Но ночной образ жизни для нас не характерен. И если человек работает ночью или у него сменная работа, включающая и ночные смены, это противоречит его биологической природе, независимо от того, сколько он потом проспит. У людей с такой работой, как правило, чрезмерно повышена стрессовая реакция, и наблюдается лишь незначительное привыкание. Учитывая, что именно повышенная стрессовая реакция делает каждую страницу этой книги столь актуальной, неудивительно, что ночная или сменная работа увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, желудочно-кишечных расстройств, подавления иммунитета и проблем с рождаемостью. Этой теме было посвящено одно широко обсуждавшееся исследование, проведенное несколько лет назад. Вспомните, как длительный стресс и глюкокортикоиды могут повредить гиппокамп и ухудшают связанную с ним эксплицитную память. Кей Хо из Бристольского университета исследовал стюардесс, работающих в двух разных авиакомпаниях. В авиакомпании номер один после трансконтинентального перелета с серьезным нарушением суточного биоритма у девушек был 15-дневный перерыв до следующего трансконтинентального полета. В авиакомпании же номер два, по-видимому, с более слабым профсоюзом, перерыв до следующего трансконтинентального полета составлял лишь пять дней. Либо из вежливости, либо из страха получить неприятности в виде судебного иска, Хо не называет эти авиакомпании. Хо контролировал общую продолжительность полета и общее количество часовых поясов, пересекая их в ходе полёта. Таким образом, в авиакомпании номер 2 экипажи не страдали от большего нарушения биоритма, им лишь давали меньше времени на восстановление. К тому же, Хо учитывал только тех сотрудников, которые подвергались этому более 5 лет. Он обнаружил, что у работников авиакомпании номер 2 наблюдались нарушения эксплицитной памяти, более высокий уровень глюкокортикоидов и уменьшение височной доли. область мозга, где находится гиппокамп. Это исследование кратко упоминалось в десятой главе. Конечно, работать в таких условиях не слишком хорошо, ведь стюардесса вполне может забыть, например, что пассажир 17C просил смесь имбирного эля и обезжиренного молока со льдом. Но гораздо хуже, если пилот всего через 5 дней, снова впрыгаясь в работу, задумывается, включается двигатель вот этой маленькой чёртовой кнопочкой или наоборот. выключается. Тревожится недосыпание актуально даже для тех, кто отрабатывает положенное время с 9 до 5 в светлое время суток. В нашем распоряжении имеется уйма способов лишить себя сна, начиная с такого простого, как внутреннее освещение. В 1910 году средний американец спал 9 часов в сутки, и его могли изредка потревожить лишь хлопки двигателей популярного тогда Ford T. Сейчас мы спим в среднем 7 1/2 часов, и это время сокращается. Кто-то поддаётся соблазну веселиться и развлекаться круглые сутки, а у трудоголика, знающего, что где-то, в каком-то часовом поясе кто-то будет работать, пока он станет предаваться сладкому сну, желание подтолкнуть себя поработать хотя бы ещё несколько минут становится непреодолимым и разрушительным. Просто чтобы упредить возможные упрёки в мой адрес, Я здесь не сколько не лицемерию, и кому-то может показаться возмутительным, что я имею наглость так много об этом говорить. У меня практически нет вредных привычек. Я не курю, никогда в жизни не выпивал и не принимал наркотиков, не ем мяса, не пью ни чая, ни кофе. Но у меня никак не получается выспаться. Не палатки со сном, у меня со времён пребывания в администрации Картера. Но в моей жизни появился коллега Уильям Демент который считается экспертом в исследованиях сна, Ирьяна убеждает всех в большом вреде лишения сна для здоровья. И в те дни, когда я действительно страдаю от недосыпания, я очень боюсь попасться ему на глаза. Так что в аналогичной ситуации делайте так, как я говорю, а не так, как поступаю. И стресс как фактор лишения сна. Что произойдёт, если заснуть во время стресса? Простой пример. Попробуйте взглянуть на мир глазами зебры. Вот идёт лев, не дремать. Или как в старом анекдоте: "Да, лев и ягнёнок возлягут рядом, вот только спать ягнёнку придётся в полглаза". Отвечает за этот эффект, похоже, гормон КРГ. Как вы помните, он не только вбрасывает в организм поток глюкокортикоидов, стимулируя секрецию АКТГ в гипофизе, но и служит медиатором, который активизирует в мозге проводящие пути страха. тревоги и возбуждения. Введите КРГ в мозг спящей крысы, и вы моментально подавите сон. Это как вылить ковш ледяной воды на безмятежно дремлющие нейроны. Отчасти это связано с прямым воздействием КРГ на мозг, но в какой-то степени, вероятно, обусловлено КРГ-активацией симпатической нервной системы. Если вы без акклиматизации окажетесь на большой высоте, ваше сердце будет выскакивать из груди, даже если вы не станете напрягаться. Это не потому, что у вас стрессовое или тревожное состояние, а просто вашему сердцу приходится биться чаще, чтобы доставлять достаточно кислорода. Вы сразу же обнаружите, что при пульсе 110 ударов в минуту заснуть ужасно трудно, ведь ваши веки дрожат с той же частотой. Вот так физиологические последствия активизации симпатической системы затрудняют сон. Неудивительно, что около 70% случаев бессонницы вызваны некоторыми мощными стрессовыми факторами. Более того, многие, но не все исследования показывают, что у тех, кто плохо спит, как правило, более высокий уровень возбуждения симпатической системы или глюкокортикоидов в крови. Итак, Чем сильнее стресс, тем потенциально короче сон. Но даже когда у вас получается заснуть, стресс способен поставить под угрозу качество этого сна. Например, выброс кортизола уменьшает общее количество сна преимущественно за счёт сокращения фазы медленного сна, именно той, которая необходима для восстановления энергии. Вместо этого преобладают фазы поверхностного сна, в которых вы легко просыпаетесь. Сон становится фрагментированным. Более того, даже если вам удаётся войти в фазу медленного сна, польза от него немного. Когда фаза медленного сна наступает как положено, действительно восстанавливая запасы энергии в так называемой стадии дельта-сна, возникает характерный паттерн, который видно на ЭЭГ. Если перед сном вы оказываетесь в состоянии стресса или во время сна в организме повышается выработка глюкокортикоидов, то в фазе медленного сна Этот полезный паттерн сна сокращается. Глюкокортикоиды негативно сказываются на происходящем во время качественного сна. Ян Борн из Любекского университета в Германии выяснил, что если ввести человеку глюкокортикоиды во время сна, ухудшится консолидация памяти, которая обычно происходит в фазе медленного сна. А приводит к Б, приводит к А, приводит к Б, приводит к Мы здесь обсуждаем вполне реальные проблемы. Поскольку недостаток сна или некачественный сон активизирует стрессовую реакцию, а она в свою очередь ещё больше сокращает или ухудшает сон. Одно порождает другое. Означает ли это, что стоит перенести даже крохотный стресс или разочек засидеться допоздна, чтобы увидеть интервью Теда Коппылы, рассуждающего с Бритни Спирс о доказательствах за и против глобального потепления и всё? ты попался в нисходящую спираль стресса и недосыпания. Конечно, нет. Прежде всего, как уже упоминалось, лишение сна не приводит к такой массированной стрессовой реакции. Кроме того, потребность в сне в конечном счёте преодолевает самый тяжёлый стресс. Тем не менее, одно увлекательное исследование демонстрирует, как могут взаимодействовать эти две половинки. Предполагая, что будете спать плохо, Вы вгоняете себя в достаточный стресс, чтобы сон действительно стал плохим. В исследовании одной группе добровольцев давали спать столько, сколько они хотели. В результате они просыпались около 9:00 утра. Как и следовало ожидать, уровень гормонов стресса у них начал расти около 8:00. Как можно это интерпретировать? Люди выспались, благополучно восстановили силы и запасы энергии, и около 8:00 утра их мозг уже об этом знал. и начал вырабатывать гормоны стресса, чтобы подготовить к выходу из сна. Добровольцы из второй группы заснули в то же время, но им сказали, что разбудят в 6 утра. И что произошло с ними? Уровень гормонов стресса у них начал расти в 5 часов утра. Это важно. Уровень гормонов стресса увеличился у них на 3 часа раньше, чем у другой группы, потому что им требовалось на 3 часа меньше сна? Явно нет. Это увеличение не связано с тем, что они восстановили силы. Причина в стрессе ожидания, что их разбудят раньше, чем хотелось бы. Их мозг во сне постоянно ожидал стресса, демонстрируя, что и спящий мозг может работать. И что же тогда произойдет, если вы ляжете спать, думая, что вас не только разбудят раньше, чем вы хотели бы, но и неизвестно когда? Что если любая минута сна может оказаться последней? Вполне возможно, что уровень гормонов стресса будет высоким всю ночь, а вы проведёте её в нервном ожидании звонка будильника. Как мы уже видели, при повышенной стрессовой реакции во время сна его качество ухудшается. Таким образом, существуют степени того, что считается некачественным сном. Сон непрерывный, но слишком короткий, лёг поздно, вставать рано, засыпаешься с со осознанием этого нехорошо. Ещё хуже, если сон не только слишком короткий, но и фрагментарный. В качестве примера, однажды я провёл эксперимент, в котором каждые 3 часа в течение нескольких суток брал образцы крови у некоторых животных. И хотя в этот период суммарное количество кратковременных периодов сна было немалым, даже непривычно большим для меня, я ощущал себя развалиной. Но хуже кратковременности была непредсказуемая фрагментарность сна. Вы наконец засыпаете? но с мирским пониманием, что 5 часов или 5 минут спустя в отделении неотложной помощи явится очередной пациент или заорёт сигнал тревоги и придётся прыгать в пожарную машину, или проснётся ребёнок и громким криком потребует сменить ему подгузник. Мы многое поняли о том, что считать хорошим сном и как стресс может ему помешать. Но как станет ясно через пару глав, это общие законы сна. Когда речь заходит о том, что способствует психологическому стрессу, первое, чего вам хотелось бы избежать это непредсказуемость и неконтролируемость. Конец 11 главы.